Глава 42. Припадок. В кабинете профессора Геваркяна в Центре судебной психиатрии было полно народа. Полковник Елистратов вместе со своим отделом по раскрытию убийств практически в полном составе нагрянул как снег на голову. Хотя они с Геворкяном знали друг друга больше двух десятков лет, эта беседа для обоих была не из легких. На столе Геворкяна лежали две отсканированные фотографии из оперативно-розыскного дела. Снимок Евгения Цветухина и Тимофея Зикорского. Кроме этого, здесь же, на столе, была и еще пухлая пачка снимков, Тех самых, которые Геворкян когда-то показывал Кате. «Не понимаю, что вы хотите всем этим сказать, Левон Михайлович». Гелистратов перебирал снимки. «Причем здесь вообще это? Мы приехали допросить арбатского урода. На его обувном складе под полом труп найден. Висяк одиннадцатилетней давности на подходе к раскрытию. Ну, допустим...» Установили мы там на месте, что Пепеляев к этому убийству не причастен, и в подвал он физически не мог спуститься, так как там все было заделано наглухо, но... — Что «но»? — спросил Геваркян. — Ну, не знаю. Допросить мы его обязаны в связи с этими фактами, хотя бы формально. Мне протокол нужен, и следователю прокуратуры он необходим. А ваша экспертиза бог знает, насколько может затянуться. Какие вы тут с ним психологические финты проделываете? Это не моя головная боль. Моя головная боль – скорейший ход расследования теперь уже нескольких дел, объединенных в одно производство. Вы излишне торопитесь. Ни к чему хорошему это не приведет. Да бросьте, Ливон Михайлович! Давайте пойдем к Пепеляеву в камеру – «Или в палату, где он у вас обретается?» «Я задам ему пару-тройку вопросов, лейтенант вон запишет, и все!» «Я еще раз прошу вас взглянуть на эти снимки!» «Да что мне в этих снимках?» «Такое ощущение...» Геваркян прищурился...» «Что вы излишне торопливы!» «Намекаете, что я гущина с его областной командой обскакать хочу!» «Мы вместе по этому делу теперь работаем!» Виллистратов хмыкнул. «Сплелось-то все как! Сколько лет я в уголовном розыске, а порой удивляться не перестаю, как иногда все переплетается между собой туго. События, факты, судьбы...» «Ладно, профессор, давайте, ведите меня к этому поганцу! Сейчас я его там...» «Давно у меня руки чешутся, в глаза ему поглядеть!» Может, чего вы тут с ним по психиатрии своей не сумели достичь, я достигну своими фирменными методами. Извольте, мы сейчас пойдем в бокс, туда, в третий. Но прежде сравните эти снимки. Ну, смотрю, сравниваю. Ну что? Геворкян разложил на столе фотографии жертв фарбатского расстрела, а также фото студентов, посещавших центр в тот день, и фото молодого охранника. Снимок Тимофея Зикорского он убрал. А вот снимок Цветухина положил сбоку. «И что дальше? Парни? Эти вот бедолаги с Арбата ряженые. А, это кто? А, вы говорили, это ваши». На них Пепеляев тогда среагировал, и на охранника тоже, да? Елистратов смотрел на фото. «Ну и что? Ничего. Вы с Цветухиным сходство ищете? «Абсолютно никакого сходства. А теперь...» Геворкян заменил снимок Цветухина на фото Тимофея, сына Соломеи. «И тут тоже...» «Нет, погодите!» Елистратов склонился над столом. «Погодите, погодите!» «Нет, хотя...» «Нет, не верю!» «Когда Пепеляев стрелял в толпу, это был случайный выбор жертв. Так всегда бывает по таким преступлениям». «Вы видите эти снимки?» «Вижу, ну и что!» «Что вы пытаетесь мне доказать? Сходство?» Да, есть сходство, Тип один и той же внешности. И возраст примерно одинаков, и... Черт, вот этот паренек совсем почти такой же, как этот наш, без вести пропавший. Это Ганичев, студент. Вот тут фамилии на обороте. Ну и что? Что во всем этом я вас спрашиваю? Это все люди посторонние, к делу не относящиеся. Пусть вот этот, этот и этот, эти с Арбата жертвы, но, черт, и этот похож, ряженный. Так ведь праздник был на Арбате, дурака они там валяли, молодые. А Пепеляев начал стрелять ни с того, ни с сего. Не бывает ни с того, ни с сего. Понимаете, не бывает такого. Всегда есть причина. «И какая же это причина?» — спросил Елистратов. Геворкян молчал. «Ну же, Ливон Михайлович, договаривайте! Какая причина? Мертвец, что ли, в подвале? У него под ногами? По крышке гроба которого он там на этом складе ходил? Так, что ли, по-вашему?» Елистратов побарабанил по снимкам. «Так мы знаете, куда с вами уйдем?» По такой-то дорожке, с такой-то версией. К тому же мы ведь в подвале труп не Тимофея Зикорского нашли. Совсем не его труп, а человека, которого он убил из-за денег, как мы теперь подозреваем. Он его ищет, — сказал Геворкян. Кто, Пепеляев? Нет, не Пепеляев. Наступила пауза. Потом Елистратов обернулся к своим подчиненным, слушавшим этот спор с непроницаемыми лицами. «Ну-ка, выйдите отсюда, ребята, на пару минут». Сыщики вышли. «Ладно, я согласен, сходство есть. Да, они похожи, эти ваши фото, и... Но ни один суд этого не признает. Ни один обвинитель не может на этом выстроить свою версию обвинения». А я хочу, чтобы этот подонок, Пепеляев, я о нем сейчас говорю, и только о нем, чтобы он сел пожизненно. Девять жертв на его счету, девять человек, четырех он там положил, один в больнице уже умер, остальные при смерти. И я хочу, чтобы он был наказан, и именно он, понимаете вы это? Потому что пистолет был в его руке, и пусть там какая-то непонятная чертовщина с отпечатками... Но подтвердить, что пистолет был именно у него, могут десятки свидетелей. И на суде все это прозвучит. Вы не помните, сколько было там ступеней? Где? Когда мы спускались туда, не помните, сколько их было? Их было ровно девять. Когда мы оттуда выходили после осмотра, я сосчитал. Ровно девять. «Хорошо, пусть в том подвале было ровно 9 ступеней. Теперь мы можем пойти туда, в бокс, к нему, и я допрошу в вашем присутствии. Чисто формальный допрос на протокол. Я не знаю, какие будут последствия. Любые последствия я возьму на себя. Вы только не вмешивайтесь». Геворкян молча начал собирать снимки. Елистратов забрал у него два. Фото Тимофея Зикорского и фото Цветухина. Эти снимки он взял с собой. Больничные коридоры. Гул огромного города там за стенами. Здесь тишина. Синие тени. Длинные тени. Закат. Солнце садится прямо в городские кварталы. Солнце катится вниз. Ровно девять ступеней. Там внизу кто-то ждет. Слушай, Пепеляев, а неплохо ты тут устроился? Койка вон какая мягкая, белье чистое. Кормят, поет по часам тебя, как в санатории. А ты тут врачам лапшу на уши вешаешь, студень заливаешь. Так что ли, а? Полковник Елистратов стоял посреди третьего бокса. Романа Пепеляева из процедурной палаты снова вернули сюда за стекло. В пустом боксе появился только один новый предмет обстановки. Вместо кушетки кровать, привинченная к полу. Пепеляев сидел на ней боком. Он снова был в своей больничной пижаме. Повязки на руках отсутствовали и видны были багровые шрамы на коже. Елистратов категорически настоял, чтобы в третий зашел только он с оперативниками, без врачей. Геваркян, его коллеги, охранники центра остались за стеклом. По их лицам было видно, что они готовы. К чему? Возможно, к самому худшему. Но ни в какие пререкания с командой Мура они не вступали. Просто ждали развития событий. «И как же живется тебе тут, Пепеляев?» — спросил Елистратов уже громче. Потому что на первый свой вопрос он ответа от подозреваемого не получил. «Сносно. Откосить думаешь отсюда? Ну, скажи, скажи хоть один раз правду. Откосить надеешься?» «Мне все равно». Пепеляев произнес это без всякого выражения. На Гелистратову, уже заведенному спором с Геваркяном, в его тоне почудилась издевка. А может, она там и была, еле уловимая, жгучая, как змеиный яд. «Посмотри на меня! Я в уголовном розыске четверть века. Я таких, как ты, видел, Пепеляев. Я таких, как ты, как облупленных, знаю». И мне до мотива, почему ты там, на Арбате, ни в чем не повинных людей расстреливал, дело нет. Главное, факт на налицо, и он уже доказан. Ты это сделал, и ты за это будешь отвечать. Ты Пепеляев. И откосить от наказания я тебе не дам. Но я во всем честность люблю. Такой уж я человек. Честными мы должны оставаться даже вот с такими, как ты. Честными? Пепеляев, кажется, заинтересовался. Впервые за все эти дни лицо его оживилось. «Да!» Елистратов достал из кармана пиджака снимки. «На тебя еще одно убийство повесить пытаются, но я знаю, это не ты убил, я уверен. Но доказать это я смогу, только опираясь на твои показания». «Знаешь, что мы под полом склада твоего обувного нашли?» Пепеляев поднял голову. Профессор Геваркян, отделенный от происходящего в боксе стеклом, буквально приник к нему, стараясь уловить малейшие изменения в чертах своего пациента. «Нет, не знаю. Что?» «Труп одиннадцатилетней давности». Было очень тихо в третьем. «Ты проживал в Москве одиннадцать лет назад?» — спросил Елистратов. По его знаку, один из оперативников достал протокол допроса и диктофон. Начал записывать показания. «Нет». «Где ты находился?» «Я жил в Твери. Мать была жива». «Когда впервые ты попал в дом номер 12 в Никитниковом переулке, где сейчас твой обувной склад?» Три месяца назад. Нет, уже три с половиной. Геваркян, отделенный стеклом, следил за мимикой Пепеляева, за его руками. В один из первых допросов следователь спрашивал его именно об этом, и тогда Пепеляев прибегнул как-то члена вредительства, лишь бы не отвечать. Но теперь он был спокоен, даже безучастен. Или это только казалось? «О том, что под полом есть подвал, ты знал?» — спросил Елистратов. «Нет». «Этот человек тебе знаком?» Елистратов показал фото Евгения Цветухина. Пепеляев протянул руку, но... Она вдруг упала, как плеть к нему на колени. Он встал. Его лицо по-прежнему ничего не выражало. Уже более энергичным жестом он взял снимок. Геваркян, Елистратов, сыщики, врачи-психиатры, охранники, они все видели этот жест. Пальцы Пепеляева накрыли лицо на снимке. Скрюченные пальцы на одну лишь долю секунды, ставшие похожими на хищные когти. Потом они расправились, расслабились. Пепеляев провел ими по лицу Цветухина, точно лаская. «Нет, я его не знаю. Он был убит? Вы его нашли?» Он говорил ровно, спокойно. Но вот странность. Елистратов и оперативник, который вел протокол, на миг отвлеклись. Оба, как по команде, глянули на потолок. Им почудилось. За стекло через динамики этот звук не прошел. Но им показалось, что-то прошелестело, проскребло. Чешуя по бетону или что-то в этом роде. Но ведь и стены, и потолок в третьем были забраны матами. «Мы нашли то, что от него осталось. Значит, не знаешь его?» Нет. — Ладно, так и запишем. — А я давно спросить тебя собирался, Пепеляев. Елистратов кашлянул. — Чушь, ерунда, все морок и бред. — Там на складе рисуночек мы один нашли. — Кровь ты на него свою не пожалел. А что сей рисунок обозначает? — Я не помню. А вот тут некоторые версию любопытную выдвигать стали, что, мол, не случайных людей ты там на Арбате побил, что, мол, прицельный огонь ввел по вполне определенным мишеням. И, мол, мишени эти, люди тобой убитые, похожи кой на кого. Ищешь, мол, ты вроде кого-то, а? Ищешь вот таким вот способом. пеляев молча вернул фото Цветухина. «Не желаешь отвечать? Мне нечего сказать». «Ладно, так и запишем». На этот вопрос подозреваемый ответить затрудняется. Елистратов был, кажется, даже доволен. И косо глянул в сторону стекла, за которым стоял профессор Геворкян. Ну и последний вопрос, чисто формальный. Вот этот человек тебе неизвестен? Мы его в этом убийстве подозреваем, ищем активно. Взгляни, может, узнаешь. Может, он приходил на склад, видел ты его. Может, женщины, его сестры приходили, чем-нибудь интересовались. Елистратов передал фото Тимофея Зикорского. Пепеляев взял снимок. Взглянул. «Его сестры? спросил он. «Ну да». Елистратов ответил машинально. «Они недалеко на Малой Бронной живут, пешком дойти могли. Может, они когда на склад приходили, что-то узнать пытались?» Сестры? повторил Пепеляев. «Нет, не Пепеляев». Они все там, в боксе, услышали совсем другой голос. Пальцы судорожно сжались, комкая, сминая фотографию сына Соломеи. Дальнейшее произошло в мгновение ока. Пепеляев пошатнулся. Лицо его побагровело, и он рухнул, как сноп на маты. Когда в третий вбежали врачи, он уже хрипел. «Пульс еле-еле!» Геваркян оказался рядом с ним одним из первых. «Это сердце! Может, инфаркт! Вызывайте скорую!» «Я же говорил! Я же предупреждал о последствиях!» «Вызывайте скорую, реанимационную бригаду! Иначе мы его потеряем!»